Глава 7. Арчер стоял посреди закусочной, оценивая свою команду. Перед ним, в ожидании указаний, выстроились Мэри Белль, Джесс и Сайрус — две официантки и повар. У Мэри Белль было несколько детей, хотя выглядела она лет на 35, не больше. Она всегда без единого возражения выполняла все указания, но ее чрезмерная молчаливость пугала. Возможно, стоит присмотреться к ней повнимательнее. Она наверняка знает все о воспитании и может дать дельный совет. Джесс, похоже, только что закончила школу. Несмотря на свою неуклюжесть и чрезмерную говорливость, она нравилась посетителям. А Сайрус? Сайрус, кажется, стоял у плиты с самого первого дня. Они закрыли закусочную на все утро, чтобы наконец заняться уборкой и навести хоть какой-то порядок но до строгих стандартов Арчера было пока что далеко. После напряженной работы команда выглядела измотанной. Несмотря на все их усилия, кухня все еще представляла собой весьма печальное зрелище. Арчер тихо выругался и взъерошил волосы. Как превратить это место в заведение, которым он мог бы гордиться? И как вообще привыкнуть к тому, чтобы называть своей кухню в какой-то закусочной? «Да никак. Он и не собирается привыкать. Поработает здесь временно, пока не подвернется что-нибудь получше. Или пока не уладится вопрос с опекой Олив и не появится возможность, наконец, вернуться в Париж, чтобы строить карьеру там». Арчер отогнал воспоминания о первоклассной кухне его старого ресторана. Прослезиться перед персоналом последнее, что ему сейчас нужно». Прошло почти две недели с тех пор, как он переехал в этот городок. За все это время Олив сказала от силы слов десять. Это наталкивало Арчера на мысль, что она его ненавидит, и он не справляется. Но терпеть поражение не в его стиле. Он никогда не терпел провалов. Когда Арчеру было двенадцать, его не взяли в школьную футбольную команду. Он тренировался каждый вечер до последнего луча солнца, пока удавалось разглядеть мяч в наступавших сумерках. Придя на отбор на следующий год, он, разумеется, попал в команду. В 10 классе начались проблемы с геометрией. Арчеру с натяжкой ставили тройку, но он убедил учителя дать ему дополнительные задания, к концу учебного года вытянул оценку и за итоговый экзамен получил пятерку. А когда он решил стать шеф-поваром, то отучился четыре изнурительных года в кулинарной школе, И еще несколько лет отработал на низших должностях, выполняя самую рутинную работу. Мыл посуду, чистил овощи. Именно так, шаг за шагом, он поднимался по ступенькам кухонной иерархии. Только готовил и спал. Ни на что другое времени не оставалось. Но поражений в его жизни точно не было. Ни разу. Когда Арчер согласился на эту дурацкую работу в местной забегаловке, Гладис пообещала, что он сможет полностью переделать меню и распоряжаться кухней по своему усмотрению. Это было весьма кстати, ведь она находилась в полнейшем запустении. Честно говоря, и не поймешь, как заведению до сих пор удавалось проходить санитарные проверки. Но теперь он главный и намерен навести здесь полный порядок. Он добьется, чтобы дочь заговорила с ним. А когда адвокаты убедятся в его родительской пригодности, Арчер, наконец, получит полную опеку и заберет Олив во Францию, чтобы продолжить путь, который наметил себе еще много лет назад. «Завтра займемся морозильной камерой», — объявил он, и троица заметно сникла. Но возражать никто не стал. «А еще нужно сделать побольше заготовок к завтраку. Тогда утренний наплыв клиентов пройдет спокойнее». Сайрус кивнул. Старик работал здесь поваром с 70-х, когда закусочная только открылась, а потому считал, что стаж дает ему право высказывать недовольство и спорить с Арчером по любому поводу. «Эй, шеф!» «Что такое, Сайрус?» Арчер стёр салбопот. «Глэдис говорит, меню менять будем». Все верно». Сайрус хмыкнул и покачал головой. «Но-но». «Местные это не оценят». Арчер нахмурился. «Людям понравится. Это ведь знакомые им блюда, только улучшенные. Что тут плохого?» «Вот именно что улучшенные», — усмехнулся Сайрус. Джесс чуть не прыснула, но вовремя опомнилась и прикрыла рот ладонью. Возможно, сегодня Арчер кричал на подчиненных больше обычного, поэтому они и злились. «Людям понравится». «Поверь мне, я знаю, что делаю». Пусть он и не разбирался в воспитании детей, зато в еде знал толк. Меню будет отличным. Посетители его оценят. «Я работал в ресторанах по всей Европе. Думаю, со списком новых блюд для закусочной я справлюсь». Сайрус приподнял густые седые брови. «Может, ты и знаешь, что любят эти твои европейцы?» Но вот с жителями Дрим-Харбора я знаком получше тебя. И Если отнимешь у людей их любимые блинчики, особенно у мэра... Старик не договорил и лишь покачал головой, словно представил себе, что ждет человека, осмелившегося посягнуть на святое. Арчер усмехнулся. «Это же просто блинчики. Что в них особенного?» «Меню оставь мне!» Старик пожал плечами. «Как скажешь, земля тебе пухом!» Джесс захихикала, и даже Морибель едва заметно улыбнулась. «На сегодня все, можете идти домой», — сказал Арчер. Сайрус ехидно отсалютовал, а девушки, в полголоса переговариваясь, направились собирать вещи. Арчер бросил последний взгляд на кухню и выключил свет. «Что значит, нам вернули блинчики?» прорычал Арчер, хотя прекрасно понимал, что Морибель тут ни при чем. Он сам ведет себя, как полный кретин. «Черт побери!» — Сайрус как в воду глядел. Но не признавать же его правоту. «Посетителю не понравились блинчики», — еле слышно повторила официантка. Арчер с такой силой запустил пальцы в шевелюру, что выдрал несколько волосков. Закусочное самое горячее время, а кто-то из клиентов снова жалуется на блинчики. Те самые с рикоттой, присыпанные сверху сахарной пудрой. Арчер собственноручно приготовил их и подал с нежным лимонным соусом. Третья жалоба за утро на блинчики, которые были объективно восхитительны. Это единственное изменение в меню, которое он успел внедрить. Но блюда возвращали уже три раза. Слишком часто. Стараясь не встречаться взглядом с Сайрусом, которого так и распирала от злорадства, Арчер вытер руки и швырнул полотенце на стол. «Кто?» — бросил он, уже направляясь в зал. Мэри поспешила за ним. «Второй столик, мэр! Я же предупреждала!» Арчер распахнул двери, вышел в зал и стремительно направился к посетителю, на которого ему указали. Мужчина в очках и отвратительном галстуке приветливо улыбнулся. «Что-то не так с блюдом, сэр?» — спросил Арчер, пряча за напускной вежливостью все крепкие выражения, что так и рвались с языка. Судя по всему, кое-кто возомнил себя большим знатоком блинчиков. «О, здравствуйте!» — мэр протянул Арчеру руку. «Должно быть, вы новый шеф-повар. Меня зовут Пит Келли, я мэр этого городка». «Арчер Бер. Он пожал руку и не дал раздражению проявиться на лице. «А это моя дочь Хейзел. «Привет, Арчер!» «Ничего себе! Его соседка — дочь мэра!» «Привет!» «Как там Олив?» — спросила Хейзел. Но говорил, что она опять к нам заглядывала». «Заглядывала!» Словно это просто поход в гости, а не очередная попытка сбежать из дома. «Простите за это», — сказал он. «Да брось», — Хейзел махнула рукой. «Мы ее любим». «Да, соседи любили Олив». «Почему он не чувствует то же самое? Она ведь как-никак его дочь». «Нет, сейчас не время для таких мыслей. Пусть Арчер понятия не имеет, как быть любящим отцом, тут не поспоришь, но нельзя обдумывать все эти тревоги посередине ресторана». «Его ресторана». Он отказался называть это место закусочной даже про себя, иначе с ним наверняка случится припадок. «Хорошо, спасибо». Арчер повернулся к мэру. «Вам не понравились блинчики?» Пицца чувствующе улыбнулся. «Я человек простой, Арчи. Можно вас так называть?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Не привык я к изыскам. Пожалуй, мне больше по вкусу прежние блинчики». «Вы ведь можете такие сделать, да?» Арчер с трудом сдержал тяжелый вздох. Он уже не в первый раз слышал подобное. Людям без какой-либо явной причины нравились старые блинчики. Может ли он пойти им навстречу и готовить по-старому? Ответом должно быть однозначное «нет». «Нет, он не собирается готовить посредственные блинчики, потому что теперь это его кухня». Он не станет подавать кусок теста, по вкусу напоминающий черепицу, политый кленовым сиропом, где от клёна только название на бутылке. Но все это отговорки. На самом деле причина, по которой он не мог согласиться, куда банальнее. У него нет рецепта старых блинчиков. И по какой-то загадочной причине он ни у кого не нашелся. Что, разумеется, звучало как откровенная чушь, но ни один из сотрудников закусочной так и не смог или не захотел поделиться рецептом. Сайрус клялся, что за блинчики всегда отвечала прежняя повариха Марта, а сам он занимался исключительно омлетами. Старик указал Арчеру на старую папку до отказа набитую пожелтевшими рецептами из старого меню, но до нее у Арчера пока не дошли руки. Когда поступили новые жалобы, он наспех взбил простое тесто и подал классические блинчики. Их не возвращали, На тарелки со столов уносили наполовину полными. Похоже, он так и не дотягивал до великих стандартов Дрим-Харбора. Бред какой-то. Это ведь элементарное блюдо. Арчер мог испечь идеальное суфле с закрытыми глазами, но у него не получались простецкие блины из муки, соды, яиц и молока. Он словно попал в один из тех кошмаров, где ты стоишь посреди школы и не можешь вспомнить, как завязывать шнурки. Все, в чем он когда-то был безупречен, вдруг перестало получаться. Арчер откашлялся. «Конечно, сделаю что-нибудь попроще. Принесу через минуту». «Большое спасибо!» Пит с улыбкой похлопал его по плечу. «Мы рады, что в нашем городке появился такой талантливый шеф. Уверен, скоро вы научитесь готовить и на новой кухне». Арчер выдавил из себя улыбку и быстро зашагал из зала. «Научитесь готовить!» Он издевается. Арчер — шеф мирового уровня, на минуточку. К его еде никто не придирался. Он получил известность благодаря своему кулинарному мастерству. «Сайрус!» — рявкнул он, влетая на кухню. Старик с насмешкой на него посмотрел. «Сделай еще одну порцию простого теста для блинчиков». Сайрус в удивлении приподнял седую бровь но спорить не стал. «Есть, шеф!» «Марибель, мэр завтракает бесплатно!» «Есть, шеф!» «Есть, шеф!» Когда-то эти слова имели для него смысл. Они значили, что он капитан корабля, и все под контролем. А теперь проклятый корабль шел ко дну